Глава пятнадцатая. Скип сидел на лавочке у центральной клубы в Тайницком саду и, открыв статус, копался в магазине. А занимался он этим, во-первых, потому что таково было задание от группы аналитиков, которую к ним прикрепили, и, во-вторых, потому что это было надо ему самому. Ну, то есть его траппе. Ибо из четырех остальных ее членов ровно половина выразила желание в дальнейшем заняться развитием ремесленных навыков, которые как раз и можно было купить в магазине второго уровня. Причем эта половина оказалась мужской. То есть в крафтеры решили пойти Кузнец и Авдеич. А бешеные бабы, как среди бойцов только что образованного московского куста, начали именовать Раду и Матрёну, категорически заявили, что точно останутся боевиками. Подобной характеристики женская половина его трапа удостоилась после того, как каждая из них на глазах команды, которую они тренировали, Не просто в одиночку завалило по тройке высокоуровневых тварей, но и это с невероятной свирепостью. «Привет, Скип!» Мак, не отвлекаясь от вкладки магазина, поднял руку и махнул ладонью. По ладони тут же прилетел хлопок, после чего слева присели. «Все в своем продвинутом магазине роешься?» Парень скривился и, свернув вкладку, со смаком потянулся. «Да надоело уже, но головастики не отстают». «Так пошли!» их. «Нельзя!» — покачал головой Мак. «Почему?» — Потому что они правы, надо разбираться с возможностями, тогда, может, на этот раз сумеем удержаться и не сдохнуть всем человечеством. Рада, присевшая на лавку рядом с ним, задумалась. Но если только из-за этого... Они помолчали. Потом Скип поинтересовался. — Сегодня новую группу ведешь? — Ну да, — она зло хмыкнула. — Очередных испуганных стрелков. Чуть что, сразу за свои автоматы хватаются, как младенцы за соски. — Но у них же еще и заклов-то нету, — пожал плечами маг. Или Скорпиона на выгодной позиции, как у нас было. Вот и пользуются, чем могут. К тому же, сама знаешь, из автоматов замочить тварюшку не так-то и просто. Даже низкоуровневую. А уж тех, которые выше десятого, так и совсем. Это да, — кивнула Рада и, вздохнув, произнесла. А еще у них нет тебя. Ну как же нет, есть. Хрена там, — фыркнула Рада. Тебя даже у нас нет, потому как ты есть у аналитиков. С той поры, как они сюда прилетели, ты только на них и пашешь. Даже группы на прокачку перестал водить. «Ну, ребятам пока вас хватает, да и сами уже начинают группы водить. Капитан со своими вон уже три раза сходил». Скип вздохнул. «Хотя да, засиделся. Слава богу, хоть с начальным магазином от меня отстали. У них теперь есть капитаны остальные, кого мы прокачали. Ладно, сейчас добью список и пойду попрошусь в рейд». «Их как здорово было, когда мы одни качались», — вздохнула в ответ рада, после чего покосилась на лидера трапа и, прищурившись, произнесла. Хотя временами тебя так прибить хотелось. После чего поднялась и двинулась в сторону казармы. До обеда с магазином удалось закончить. Блин, вот надо же было так обмешуриться. Ведь не хотел же никому говорить, что у него магазин следующего уровня, вот только забыл, что за каждым его шевелением не только следят внимательные глаза и умные головы, что они еще и объединены в систему, не слишком-то отличающуюся от той, которая принесла на землю всю эту жопу. И всего-то ведь сунул капитану более высокоуровневый элик когда того подрал шестнадцатиуровневый уровневый висельник. Как тут же, через три часа после возвращения в Кремль, аналитики зажали его, фигурально выражаясь в угол, и раскололи. Ну, то есть заставили признаться, что его магазин имеет некоторые дополнительные возможности. Поднявшись на шестой этаж, на котором был развернут исследовательский медико-биологический центр, сидели аналитики, он зашел к руководителю всего этого подразделения. «Добрый день, Евгений Юрьевич, я закончил». «Спасибо, спасибо». Ученый выхватил у него из рук планшет с открытым списком и начал бегло просматривать файл. «Очень интересно. То есть на 50-м уровне не только откроются ремесленные навыки, но и станут доступны дополнительные расходники? Отлично. Ладно, это мы еще изучим подробно». Он кивнул и расплылся в улыбке. «Э, Тимофей Сергеевич, с радостью сообщаю вам, что ваши родные найдены. Они живы и здоровы, их обнаружили в том месте, которое вы указали, на собственной даче, расположенной на берегу Волги». Просто после появления врат там упала сотовая связь, поэтому вы и не могли с ними связаться. «Благодарю», — кивнул Скип. Если честно, особо это известие его не взволновало. Он давно уже отвык от того, что у него есть кто-то родной. В той жизни он так и не смог найти никого из них. Тогда же никто их не предупредил, что грядет нечто страшное. Так что, скорее всего, в момент прорывов они оказались посреди города с открытыми вратами и, видимо, погибли в первые же часы. А сейчас выжили. Ну хорошо, что еще сказать. А сообщили ему о них, потому что об этом его спросил президент. Ну, во время их первого разговора. И пообещал их найти. М -м -м, и вот еще. Мы тут прикинули несколько схем наиболее более удачной раскачки для нескольких типов бойцов. То есть и для физовиков, и для магов, причем качающих разные скиллы. Посмотрите. Давайте. Только я вам так скажу, что если есть шанс, лучше качать магов. Маги – короли боя. «Да-да, понятно, я помню ваши рассказы, но вот насколько все это будет так же на сотом уровне? Или на сто пятьдесятом? Может, на этих уровнях физовики получат некие совершенно уникальные скиллы, которые сделают их не менее опасными, нежели маги? Недаром у них же на первом уровне магазины появляются формации, усиливающие оружие и сами удары», — прищурился Евгений Юрьевич и напомнил. «Вы же, по вашим словам, почти ничего не знаете о том, чем владеют высокоуровневые игроки». «Да и игроки земли все равно отставали по раскачке от игроков Страшан-Срашха, не так ли?» Скип зло оскалился. «От твари, Евгений Юрьевич, от тварей. Нет никаких игроков Страшан-Срашха, только твари. Тот замер, похоже, слегка удивленный этой вспышкой, после чего мироволюбиво вскинул руки и согласно закивал. «Да, да, хорошо, я понял, конечно-конечно, только твари. Шестого этажа мака отправился в столовку. Что-то он проголодался в процессе этого нудного копания в магазине. Ну а сразу после обеда скип решил вздремнуть. Однако хрен там. Едва только он прилег, тут же нарисовался капитан. «Привет, скучаешь?» «Так не пускают, пока в рейд», — уныло отозвался парень. «Совсем скоро плесенью покроюсь». И с надеждой поинтересовался. «Ты там не в курсе, когда меня?» «А вот прямо сейчас», — рассмеялся капитан, — «собирайся, летим в Питер». «Питер», — удивился маг, вставая с кровати. «Вроде говорили про...» Туда обещают тоже, причем в ближайшие дни, но начать решено с Питера. Там твари уже до 19 уровня доросли, как раз самая мякотка для тебя, как я понял. Так что почистим, установим безопасную зону с точкой возрождения, и люди там тоже начнут качаться. Безопасную? У вас появился маяк? Удивился скип. В прошлый раз маяки, позволяющие установить безопасные зоны с точками возрождения, начали появляться, насколько он помнил, только на втором такте врат. То есть, когда они открылись для тридцатиуровневых уровневых тварей. «У президента», — сообщил капитан, — «как у лидера сообщества с наибольшим количеством игроков, полностью зарегистрированных в системе, за которые, как я понял, считаются именно десятиуровневые». «Ну да, так и есть. Те, кто ниже, для системы скорее ресурс для прокачки. Но все равно удивительно», — Мак удивлен покачал головой. «Хм, а вполне может быть, особенно если учесть, что ему система уже выдала маяк. То есть, скорее всего, сейчас их дают исключительно в виде награды за какие-нибудь достижения». А за последние полторы недели, что они торчат в Кремле, с той системой прокачки, которую предложили аналитики, до десятки должно было дорасти уже более двух тысяч человек. Всего же десяток на Земле сейчас. Скип торопливо открыл магазин и бросил взгляд на счетчик. Уго уже около 20 тысяч. То есть под рукой президента сейчас более 10% самых высокоуровневых и полностью кооптированных в систему игроков Земли. При том, что население у нас было меньше 2%. Достижение, Несомненно. И что ж, мы, получается, даже китайцев обогнали? Молодцы. Впрочем, возможно, китайцам тоже уже дали плюшку за что-нибудь, только они сидят тихонечко и не отсвечивают. «Всю мою трапу собираем?» Капитан отрицательно мотнул головой. «Нет, твои пока остаются здесь, как инструкторы и резерв. В Питер же перебрасывают моих парней и меня самого, чтобы мы там наладили такую же прокачку, как и здесь. Потому что мы из всех наших самые высокоуровневые. Ну, не по уровню, а по сумме очков характеристик». Тут капитан чуть смутился и добавил. «Если не считать твою трапу, конечно». «Понятно?» — кивнул Мак. Все было логично и даже в какой-то степени честно. Ему лично дают возможность снять сливки с раскачанных питерских тварей, одновременно запуская процесс создания зоны прокачки во втором по степени концентрации врат в месте страны. Но сам процесс прокачки власти уже собираются организовать полностью сами. С его помощью, конечно, чтобы, если нарвутся на кого-то слишком уж сильного, не понести больших потерь однако организация полностью за ними, как и контроль за безопасной зоной. К тому же они заодно посмотрят, как нужно драться с уже раскачавшимися тварями и чем те могут удивить. То есть снимут тактику боя, увидят, как действуют на таких тварей боевые приемы и заклы, а также какие приемы и заклинания доступны тварям и как они их используют. После чего уже в тех же Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем и так далее, капитан с ребятами смогут сделать то же самое полностью самостоятельно. И, как ему кажется, не только там. После того, как пройдет обкатка, вполне возможно, президент планирует оказать гуманитарную помощь и благословенной Европе. Там же сейчас вообще полный трэш творится. В той же Германии, скажем, при их-то плотности населения. Там ведь даже города с официально полумиллионным населением могли заиметь врата. Ну, с учетом того, сколько людей обитает вплотную к официальным административным границам. Тот же Бремен взять. Скип точно помнил, что в нем врата открылись еще во время первого прорыва. А он ведь официально полумиллионник. Хм, а вот интересно, где ему самому предложат место для прокачки? Или так и будут тянуть кота за хвост? В каком составе летим? Мой взвод, сам с охраной и Евгений Юрьевич с командой. Мак удивленно воззрелся на капитана. А сам-то зачем? А, ну да, установить маяк безопасной зоны мог только тот, кому система его выдала. Когда выезд? Как вертолет за нами прилетит, так и сразу, так что иди готовься. Вертолет прилетел через полтора часа, причем их было не один, а два, и оба не пустые. Первый, здоровенный Ми-26, притащил целую съемочную группу, а из второго поменьше вышел сам президент. «Ох ты ж, ешки-матрешки!» – удивился Скип, наблюдая, как телевизионщики бегом расставляют свои камеры и остальную аппаратуру. Но затем, понимающий, кивнул. «Ну да, все правильно. В стране случилась грандиозная жопа, уже погибли миллионы людей и все еще продолжают гибнуть. Потеряны столицы и другие крупнейшие города разрушена логистика вследствие чего где то явно начались серьезные перебои с продуктами и предметами первой необходимости то есть народ точно в шоке но уже явно начинает задумываться а что там наша верховная власть что она делает какие у нее успехи и вполне возможно кое где всякие разные местные бандюки силовики харизматики уже примериваются как бы подгрести под себя побольше ресурсов и замутить свое собственное княжество причем если начать этому активно противодействовать силовыми методами появляется шанс свалиться в некий вариант гражданской войны, что на фоне всего происходящего окончательно обнулит любые шансы. Так что просто силовым давлением подобные проблемы не решить. Или же на решение этих проблем придется отвлекать ее как много ресурсов, которые жизненно необходимы для противодействия тварям. А вот выступление гаранта Конституции с самого сердца ранее потерянной столицы, на фоне всем знакомых кремлевских стен, которые власть сумела таки вернуть под свой контроль, очень может заставить многих задуматься, а кое-кого даже отказаться от уже принятых к исполнению планов. Съемки ролика в Кремле заняли около часа. То есть сам ролик снимали одним дублем в течение всего 15 минут. Но подготовка, расстановка камер, вывешивание микрофонов, отстройка звука и все такое прочее заняли еще минут 40. После чего телевизионщики начали торопливо сворачивать свою аппаратуру и грузить обратно в вертолет. Как выяснилось, работники камеры и микрофона тоже отправлялись с ними в Питер. То есть, кое-кто явно оставался монтировать, выпускать в эфир и так далее. Но основная часть с аппаратурой летела вместе со всеми. Когда уже началась погрузка, президент подошел к магу и доброжелательно произнес. «Тимофей, приглашаю вас в мой вертолет, если вы не против, а то давненько не общались». «Конечно, не против», благожелательно кивнув, произнес скип и полез в салон президентского вертолета. Перелет до аэродрома они провели за довольно продуктивной беседой, во время которой он задал и все интересующие его вопросы. «Ждать вам осталось недолго. По нашим расчетам не больше нескольких дней. Мы планируем, что начнете вы с Европы», – президент усмехнулся. «Я думаю, после моего сегодняшнего выступления до всех в мире дойдет, что мы нашли способ вернуться в ранее потерянные города и как минимум закрепиться в них. Поэтому я рассчитываю, что к нам обратятся за информацией, как нам это удалось, а потом и за помощью». Вот мы вас на эту помощь и отправим. Меня одного? Нет, конечно, президент покачал головой. Но самые жирные агломерации достанутся именно вам, если, конечно, все пройдет, как мы планируем. Вас ведь в первую очередь интересуют именно они. Да, конечно, Скиф вздохнул. Да уж, под Кузьмила ему система, задрав цену очка характеристик до миллиона. А с другой стороны удалось, так сказать, заглянуть за предел. Что можно считать не просто выигрышем, а настоящим читом. Причем не только для него лично, но и для всего человечества в целом. Потому как по изменению набора навыков и заклинаний в магазине следующего уровня можно предположить, с чем придется столкнуться на более высоких левелах. И впереди как минимум еще один такой взгляд за предел, когда его магазин обновится на 50-м уровне. Если он, конечно, обновится. И какие же вы планируете отдать мне? В первую очередь немецкий, Берлинскую, треугольник Эссен-Франкфурт-Кёльн, Ну и, возможно, что-то еще. Гамбург, например, и Мюнхен. Насколько я понял, много времени на то, чтобы вычистить эти агломерации от наиболее раскачавшихся тварей вам не потребуется. Нет, мотнул головой скип, максимум несколько дней на каждую. Ну вот и хорошо. С теми же тварями, что вновь придут через врата, смогут справиться и наши бойцы, которых вы натренировали, не так ли? Пока мы не поможем немцам наладить такую же прокачку, как у нас. Ведь, насколько я понимаю, вновь появившиеся будут еще стартового уровня, Нам же нужно, чтобы на земле появилось как можно больше сильных бойцов, верно? Да, несомненно, кивнул Макс, кривившись про себя. Блин, опять то же самое. Власть снова подгребает все под себя. Говорил-говорил, а как об стенку горох? Ладно, возможно, с задачей начальной массовой прокачки игроков власть хотя бы на этот раз справится лучше, чем тогда. Потому что та система, которую он мог наблюдать в Кремле, была выстроена очень и очень неплохо. Совершенно точно в прошлый раз все было куда хуже, чем сейчас. Насколько Скип помнил, Сет утверждал, что за первые полгода после открытия врат десятого уровня в мире достигло, дай бог, 100 тысяч человек. Причем около трети их за это же время успели погибнуть. А тут за 10 дней с момента начала прокачки в одной Москве этот уровень взяли уже более 2000 человек. При том, что реально массовую прокачку они запустили только день на третий-четвертый. А до того нащупывали методику, систему разрабатывали меры безопасности. И никто из достигших 10 левела пока не погиб. Если дело так пойдет и далее, только в России они за 5 месяцев успеют подготовить не менее полусотни тысяч бойцов, достигших 10 левела. Причем большинство их, скорее всего, успеют взломать первый предел, а возможно процентов 10 возьмут и второй. Если, конечно, врата не скакнут на следующий уровень. «Ну вот отлично», – продолжил между тем президент. «Но немцами, я думаю, все не закончится. Довольно быстро очухаются французы с итальянцами. Там мы тоже планируем задействовать вас. И, возможно, Лондон, если англичане преодолеют свой извечный снобизм и тоже обратятся за помощью». «А потом?» «Потом мы планируем с вашей помощью помочь египтянам, индийцам, Китаю, возможно, Турции. Их президент крайне самолюбив и сначала, я думаю, попытается справиться со своими силами». А вот когда у него это не получится, настанет наша очередь. А дальше? Мне нужно много опыта. А дальше, я думаю, к вам начнут обращаться напрямую. «И вы это допустите?» – удивился Мак после того, как осознал, что именно ему сказали. «Более того, мы это планируем», – улыбнулся президент. «И сразу собираемся продвигать вас как частное лицо, просто работающее на подряде у государства». Он хитро улыбнулся. «Как вы думаете, это пойдет на пользу вашей идее о более широком доступе людей к возможностям прокачки?» Скип пошарашенно возрелся на сидевшего перед ним человека. «Ну да ни хрена ж себе. То есть его мысли насчет того, что власть тянет одеяло на себя, получается неверны?» «Конечно. А вы на самом деле этого хотите?» «Откуда сомнения?» «Ну, просто в прошлый раз все было совсем не так. Да и сейчас, когда вы сказали, что поможете немцам наладить прокачку, я подумал, что вы опять...» «В прошлый раз у нас не было той информации, которая благодаря вам имеется сейчас». Тут улыбка президента стала кривой. Я думаю, тогда никто даже не догадывался, что всего через полгода число прорывов увеличится в разы, и проходящие через них твари резко возрастут в уровнях, силе и числе. Все реагировали на то, что уже произошло. Решения же, принятые на основании не просто недостатка информации, а вообще ложных предпосылок, редко оказываются удачными. Так что, несмотря на то, что мы сейчас сосредоточены на прокачке именно военных и остальных силовиков, чуть позже планируется предоставить возможность заниматься этим всем желающим но не хаотично на обум кое как и как бог на душу положит а после соответствующей подготовки для чего мы сейчас составляем базу данных тех кто хочет и способен этим заняться и готовимся уже через полтора месяца развернуть тренировочные лагеря где эти самые желающие получат необходимую начальную подготовку и под руководством инструкторов пройдут начальную инициацию а дальше все уже будет зависеть от них самих короче поговорили они очень плодотворно Успели даже обсудить прокачку остальных членов его траппы. Президент пообещал, что все агломерации с двумя и более вратами в тех странах, которые запросят помощь и поддержку, будут выделены именно на прокачку его ребят. Кроме тех, которыми займется сам Скип. А все остальные уже будут чистить команды капитана и другие группы военных и силовиков. Во всяком случае, до того момента, как Скип не откроет, так сказать, свой частный офис и не начнет брать заказы напрямую. Впрочем, Мак не обольщался. Во время перелета в Питер у него было время хорошенько подумать над услышанным, и он пришел к выводу, что его так называемая частность и независимость реально вряд ли будут являться таковыми. Власти найдут способы, чтобы влиять практически на все. От решения принимать или не принимать тот или иной заказ до возможности стричь с него какие-то выгоды, те же очки или какие-то иные ценные ресурсы, хотя бы в виде налогов. Но особенно насчет этого он не парился. Увы, такова жизнь. Быть в одиночку великим нагибателем всего и всех, размахивая самой тяжелой дубинкой в виде охрененной магической силы или там имеющуюся под рукой имперского звездного разрушителя, можно только в дешевых фантастических романах. В жизни все происходит по совершенным законам. Даже США, получив в конце Второй мировой войны сверхсупердубинку в виде атомного оружия, не рванули сразу всех нагибать и курощать, как любил выражаться капитан, а угрожая ею, все время старались договориться. И дело вовсе не в их природном миролюбии. Корея, Вьетнам, Камбоджа, Гранада с Панамой, Ирак с Афганистаном и Югославией вам в пример. Когда американцы считали прямой военный удар эффективным и относительно безопасным для себя, они применяли его не колеблясь ни секунды и не принимая во внимание ничего. Никакие гуманитарные соображения. Например, военно-воздушные силы лауреата премии мира за 2009 год президента США Барака Обамы Всего через 6 лет после ее получения в 2015 году разбомбили больницу лауреата премии мира за 1999 год организации Врачи без границ, убив 22 и ранив 37 человек. И никто за это так и не был наказан. Все закончилось формальными извинениями. Просто в отличие от фантастики, никакая дубинка в масштабах планеты не бывает абсолютной. Так что всегда лучше договориться. Тем более, что организация подобного офиса силами только его трапы невозможна. Их же всего пятеро, а поле деятельности весь мир. Вот пусть за это и возьмутся те, кто будет представлен к ним для контроля и помощи, как это называют военные. А, кстати, почему бы не попросить откомандировать капитана в его распоряжении? Нет, понятно, что такая корова нужна самому, но попробовать-то можно. Капитан же к тому моменту такой не один будет. Ммм, короче, думать надо. И хорошо, о том, что можно отдать, до да чего допустить, а что необходимо не только оставить исключительно в своем ведении, но еще и предусмотреть, как это защитить от любых поползновений. И как и что можно поиметь за сделанные уступки. На аэродром Левашова на окраине Питера самолет приземлился уже около шести вечера. Аэродром, судя по всему, был плотно перекрыт войсками. В ста метрах от посадочной полосы были даже вкопаны танки. Их было неплохо видно сверху. Президент легко сбежал по трапу, принял рапорт командующего Западным военным округом, после чего поздоровался с ним за руку и, развернувшись, энергичным жестом подозвал Скипа. «Вот, Александр Александрович, представляю вам нашу команду еще на эту операцию, а также ее главную ударную силу. Расскажите ему свои планы и выслушайте его замечания. Ну и договоритесь о сигналах и порядке взаимодействия. Я же, пока он не даст команду о том, что все под контролем и мне можно начинать действовать, побуду простым статистом». После чего президент улыбнулся и быстрым шагом двинулся в сторону подъехавших машин стоявший перед магом военной с погонами генерал-полковника, проводил его слегка ошалелым взглядом, после чего развернулся к Скипу и озадаченно потерся щекой воротник. м м как к вам можно обращаться?» «Лучше по позывному, Скип». «Служили?» «Нет, воевал», — коротко ответил маг, не углубляясь в детали. «Что такую дисциплина, знаю, как терять друзей тоже, но также знаю, как гасить тварей, причем лучше всех из ныне живущих, потому и такие полномочия. Хотите оспорить?» «Ни разу», — усмехнулся военный, — «пойдемте». Тут рядышком развернут ПКП, и там я все доложу. В город Мак выдвинулся уже на закате, плотно перекусив и затарившись кое-какими ништяками. Нет, мину на этот раз с собой не прихватил, а вот несколько гранат, усовершенствованных примотанных к ним скотчем толовой шашкой, в инвентарь запихнул. Ну и кое-чего еще по мелочи. «Зачем он поперся туда на ночь глядя?» В принципе, с текущим уровнем выносливость он мог не спать неделю, не теряя боеспособности, а троечка в ночном зрении, пятерка в сканере и раскачанное восприятие позволяли засекать любых тварей на расстоянии, достаточным для того, чтобы избежать внезапной атаки. То есть любых из числа тех, которые могли встретиться здесь и сейчас, то есть на начальном уровне врат. Первые пять километров он преодолел за два часа под постоянно включенными скрытностью и маскировкой. Потому что город был буквально заполнен тварями. Их здесь, похоже, было даже больше, чем в Москве. Впрочем, возможно, меньшее количество тварей в столице стало результатом деятельности их трапы. Нет, не только из-за того, что они уничтожали монстров, так сказать, в товарных количествах, но еще и потому, что сидящие за вратами кукловоды, столкнувшись с тем, как быстро и беспощадно уничтожаются твари, идущие через московские врата, резко уменьшили их поток, перенаправив имеющиеся резервы к другим вратам. А может, ему это просто казалось. Например, вследствие того, что местных тварей никто практически не прореживал, они чувствуют себя вполне свободно и безопасно, ведут себя соответствующе. Поэтому все вокруг и выглядит, как засилий тварей. А на самом деле их не сильно больше, чем в Москве. Как бы там ни было, отвлекаться на бродящие по улицам стаи низкоуровневых ему никакого резона не было. Опасности для него они, естественно, не представляли, но и опыты с них по его меркам выходили слезы. Для того, чтобы купить в магазине хотя бы одно очко характеристик, ему требовалось уничтожить около ста тысяч тварей третьего-четвертого уровня. Но он скорее замается, чем получит хоть какой-то внятный профит. Так что скип предпочитал двигаться под скрытностью и маскировкой, не привлекая внимания. Впереди его ждала намного более жирная добыча. Первую высокоуровневую тварь Мак обнаружил еще через восемь километров, рядом с торговым центром Озерки расположенном, судя по карте, на слиянии Выборгского шоссе с проспектом Энгельса. Здоровенный лавкач раскачавшийся аж до шестнадцатого уровня, торчал на асфальте прямо посреди парковки, раскачиваясь с пятки на носок и шумно втягивая носом воздух. Вокруг него хаотично крутилось еще десятка-три тварей уровнем до шестого. Когда скип приблизился, тварь насторожилась и начала принюхиваться заметно чаще. Но было уже поздно, луч вышиб ей мозги, А сразу после этого на по расхрипевшихся тварей обрушился поток плоскостей, подкрепленный полем шипов, мгновенно превратившие свиту раскачанного ловкача в куски мяса. Сразу после чего скип воспользовался смещением с левитацией, переместившись на крышу торгового центра. Так что стянувшиеся с округи на хрипы убитых тварей, или что у них там использовалось в качестве сигналов, стаи низкоуровневых никого не обнаружили, ну и хрен с ними. Впрочем, маг хищно оскалился. Внизу, рядом со зданием, собралась толпа чуть ли не в полтысячи тварей. Крохи, конечно, но уже не жалкие. Два потока плоскости, пяток полей шипов и ошметки стаи прыснули в разные стороны. Скип проводил их взглядом, после чего вызвал статус и довольно улыбнулся. С четвертым уровнем сбора трофеев ему привалило почти 17% очков, необходимых для покупки очка характеристик. Отличное начало дня и, если судить по астрономическому времени, окончание. Следующие 11 часов слились для него в один сплошной гринд. Ближе к центру высокоуровневые твари стали встречаться заметно чаще, так что уже через час он поднял интеллект до 51 одного. затем очко отправилось в дух, а потом снова в интеллект. Когда он добрался до стрелки Васильевского острова, твари попытались устроить сходняк, зажав его аж четырьмя тройками, лидеры которых успели раскачаться до 18 уровня. Но у них ничего не получилось хотя вышел он из этой схватки изрядно помятым и частично порванным. Все-таки четыре восемнадцатиуровневые твари при поддержке восьмерки пятнадцати-шестнадцатиуровневых и просто тучи четырех-шестиуровневых – это многовато даже для него, несмотря на все его раскачанные характеристики. Один на один без проблем, один против тройки тоже норм, а вот один против двенадцати высокоуровневых – просто слишком много векторов атаки, он же не бессмертный? Такие твари, если попадут, вполне могут, если не загасить с одного удара, то так изуродовать, что скип просто потеряет подвижность. А там еще 3-5 ударов по уязвимым точкам, и спаситель мира позорно сдохнет, так и не дождавшись первой души. Так что повертеться пришлось. А потом он почти час отлеживался на крыше биржи, ожидая, пока регенерация справится с наиболее неудобными ранами и повреждениями. К полудню следующего дня Скип приголубил уже более сотни высокоуровневых тварей, заработав 14 очков характеристик. Но при этом тварей уровнем выше 16 попалось только 17 штук, а по всем прикидкам их должно было быть 18. Но, ну, логично же, шесть врат из каждых вышло по тройке высокоуровневых, которые все прошедшее время непрерывно качались. Остальные восемь с лишним десятков были из тех, кто подтягивался через врата после того, как Мак уничтожал тех кто прошел врата первыми. Нет, теоретически вполне могло быть, что кто-то из 12-13 уровневой свиты главной твари тройки просто пока не докачался до 16 уровня, но маг решил потратить еще немного времени на поиски. Хотя аналитики отводили на такой результат не более 10%. Но он был почти уверен, что прав. В первую очередь потому, что среди умерщвленных им тварей пока не встретилась ни одной 19-уровневой, а таковая должна была быть. Ну, по всем прикидкам, как его личным, так и тех же аналитиков. Недаром же капитан их упоминал. Однако, несмотря на все усилия, обнаружить девятнадцатиуровневую тварь не удалось даже спустя еще четыре часа. Так что, помотавшись по горду и заработав еще одно очко характеристик, он вытащил из инвентаря рацию и связался с ПКП, чтобы сообщить о текущих итогах. «То есть вы не уверены, что уничтожили всех высокоуровневых тварей?» — уточнил командующий Западным военным округом, когда Скип закончил свой доклад. Да, поскольку ни одной девятнадцатиуровневой твари я так и не нашел. А сколько всего троек вами уничтожено? Ну, по моим подсчетам, не меньше сорока. Но в городе же всего шесть врат, удивился генерал-полковник. Понятно, что он знал о том, что к каждым вратам привязана всего одна тройка высокоуровневых тварей, и, скорее всего, до него довели информацию, что после уничтожения одного из врат быстро появляются новые. Но до сего момента он с этим не сталкивался, потому как ни одной высокоуровневой твари в Питере до сих пор уничтожено не было. Здесь же не было никого вроде Скипа и его траппы. Вот генерал и подзабыл об этом, но маг напомнил, ему несложно. «Так новые же выходят, ну, как старых уничтожают. Их и сейчас по городу не меньше десятка шастает. И меньше точно не становится, сколько бы я ни старался». Я же не разорвусь и все врата в одиночку не перекрою. Так что пока я забиваю одну тройку, из врат на противоположном конце города уже новые вылезают. в голосе генерала явно послышалось сомнение. Понятно. В таком случае я не могу дать гарантий. Короче, по итогам разговора у Скипа выдалось еще три часа свободной охоты, во время которой ему удалось заработать еще одну единичку в интеллект. А потом его вызвали сообщили, что президент принял решение лететь. Ему же поставлена задача обеспечить безопасность зоны высадки. Что Мага довольно сильно напрягло, потому что маяк планировалось установить в Петропавловской крепости. Он же в момент разговора находился в районе порта, причем в от крепости части, в районе угольной гавани, откуда до Петропавловки, судя по карте, было около 15 километров. Но попытка объяснить это не привела ни к чему. Потому что, отдав распоряжение, генерал просто ушел со связи и более на линии не появлялся. До крепости Скип добрался через полтора часа. Можно было бы быстрее, но центр был захламлен брошенными и раскуроченными, а частично еще и сгоревшими машинами, между которыми сновали пусть и немного прореженные им, но все же еще многочисленные стаи низкоуровневых тварей. Плюс высокоуровневые, похоже, снова попытались устроить ему сходняк, едва не зажав в районе обводного канала. Так что пришлось остановиться и устроить им небольшой геноцид, чтобы они не подтянулись к Петропавловке по его следам. На территорию крепости маг проник через Иоановские ворота, над аркой которых виднелись остатки надписи 1 од До сего момента Петропавловская крепость оставалась вне его внимания, поскольку, по всем прикидкам, высокоуровневым тварям делать на ее территории было нечего. Да и, судя по снимкам со спутников, тут и низкоуровневых-то тварей практически не было. Их стаи сюда почему-то не совались. Впрочем, что им тут было делать? Посетители и персонал были сожраны в первый же день, А больше ничего интересного для твари здесь не было. Сразу после арки ворот Скип врубил сканер. На пятом уровне он добивал уже чуть более, чем на тридцать метров, что было естественно маловато для обеспечения безопасности, но на детальный осмотр крепости времени не было. В север уже слышался гул вертолетных двигателей. Сами машины стало видно, когда он выскочил к комендантскому кладбищу. Впереди шли два вертолета поджары силуэта, обвешанные вооружением короткие крылья которых выдавали в них боевую модификацию. За ними чуть выше двигались несколько старичков Ми-8, или какие-то их более модернизированные версии. Маг в этом не очень разбирался. А в конце величавого плыла по небу огромная туша Ми-26, в которой, скорее всего, летели телевизионщики. Так, надо прибавить. Он успел добежать до бокового портика храма, когда шедшие первыми боевые машины чуть ускорились, Изложив зеркальные виражи, разошлись в стороны, закружив над крепостью грозный круссель. Мак усмехнулся. Ну да, пока еще боевая техника могла считаться. Закончить мысль он не успел, потому что впереди, со стороны центральной площади, по большей части все еще скрытый за зданием собора, послышался нарастающий рев. "У-у-у, <рит> Анатолий!" Скип похолодел, рванул вперед, горловой. Где? Откуда? Почему здесь? а -г -г -г. Обе машины и пару Ми-8 просто сдуло с неба, закрутив кувырком, как брошенные детской рукой игрушки. Первая прокувыркала всего пару оборотов, после чего на ее месте вспух огненный шар. Похоже, сдетонировало что-то из боезапаса. Остальные просто унесло куда-то в Неву. Еще один Ми-8 закрутила и откинула, но он, взвыв мотором, с большим трудом сумел-таки удержаться в воздухе. Именно в этот момент маг вылетел на площадь перед собором, на автомате задействовав опознание. Черт! Аналитики слегка ошиблись. Горловой оказался аж 20-го уровня. А кроме того, в его статусе высветился еще какой-то пункт, но скип просто смахнул простыню текста и ударил лучом. Потом еще раз. И еще. И плоскостью по черной ране, образовавшейся на месте трех попаданий луча. А затем до кучи еще фрактальным ударом. Это, конечно, был перебор, но... Туша Горлового вздрогнула и начала разваливаться на куски, а Скип закусив губу, напряженно уставился на разлетающиеся в сторону вертолеты. Вот же тварь! И что ему теперь делать? Бежать? Потому как ему сейчас вполне могут вменить даже попытку покушения на президента. Он же должен был обеспечить безопасность высадки или еще погодить. Но как эта тварь здесь оказалась? Макросои добежал до покосившуюся, полуобрушившуюся одноэтажного строения, расположенного почти в центре соборной площади. Ну, как одноэтажному. Потолки у него явно были весьма высокие, так что размером он был аккурат с двухэтажный дом. Но ряд вытянутых высоко окон был одним-единственным. Под его треснувшим фундаментом виднелась огроменная дыра, в которой, похоже, и сидел горловой, вследствие чего его проглядели со спутников. Но почему он торчал здесь в одиночестве? Высокоуровневые твари обычно ходят со свитой в окружении стаи низкоуровневых. И если свиту они частенько распускают на свободную охоту, то стаи низкоуровневых таскаются за ним всегда, а тут никого. Скип рысью подскочил к дыре и заглянул, мгновенно шатнувшись, а потом, не скупясь, запулил в дыру сразу парочку фрактальных ударов и еще несколько плоскостей, практически обнуляя запас магической энергии. С таким мгновенным расходом не справлялась даже его прокачанная магическая база. Из дыры раздался дикий визг, перешедший сначала в клёкот, а затем в хрип. Горловые, в отличие от остальных тварей, не были обделены возможностью использования акустических колебаний, поскольку именно на этом основывался принципы главного оружия. Но сейчас эти визги показывали, что тем, кто находился в яме, очень и очень плохо. Ски оскалился, выудил из разгрузки шашку тола с примотанной к ней гранатой, вырвал кольцо и швырнул в яму. да дах Он отмахнулся от прилетевшего обломка булыжника и, снова подскочив к яме, напряженно вгляделся. Вроде не шевеляться. Он так и стоял, глядя в яму, когда к нему рысью подскочили выскочившие из зависших над площадью вертолетов бойцы, мгновенно заломившие ему руки за спину. Ну, попытавшийся. Пять десятков очков в силе выносливости, держав них у мухры Так что подскочивший капитан жестом приказав повисшим на руках скипа, но так и не сумевший ничего сделать бойцам оттянуться назад, ухватил его за плечо и свирепо взревел в ухо: "Ты что совсем охренел? Ты понимаешь что?" но скип не поворачиваясь повел подбородком в сторону ямы смотри капитан до сего момента гневно пялившийся на мага повернул голову и опустил взгляд после чего ошеломленно выдохнул твою ж мать они размножаются маг развернулся опустив плечи молча двинулся прочь от ямы да похоже он ни хрена не знает о системе